Он должен же прикосаться к капиталистическим отношениям, с другой стороны, он должен быть связан с массами трудящихся, бороться с капиталистическими отношениями и показывать массам образцов самоотверженной работы для осуществления социализма и реальный пути его победы. Во всей партийной работе необходимо учитывать, что НЭП вызвал новое сложное явление Часть коммунистов-крестьян с мелкобуржуазной идеологией начинает отходить от партии, ибо партия стесняет их, как мелких хозяев. Мелкобуржуазная волна тянет за собой некоторые другие элементы и даже неустойчивых рабочих. Одиннадцатый съезд указал, что от основного ядра партии требуется особое внимание к борьбе и преодолению все еще наблюдающихся среди некоторых, преимущественно непролетарских, элементов падающих настроений. Правильная линия истинно большевистских сил партии должна обеспечить, чтобы состав партии стал не менее, а более однородным и пролетарским. Съезд указал, что главное внимание должно быть перенесено на рабочую среду. Должно быть покончено с положением, когда на крупных предприятиях число коммунистов ничтожно. СЕСП проявил особую заботу о материально неблагополучном положении рядовых членов партии и активистов, признав необходимым выработку и проведение форм взаимопомощи нуждающимся коммунистам. СЕСП указал, что источниками взаимопомощи являются как общие средства партии, так и различного рода отчисления членов партийных организаций, признавая крайне необходимым положить конец Большая разница в оплате различных групп коммунистов все스 поручает ЦК в срочном порядке урегулировать вопрос о чрезмерно высоких заработках для членов партии, установив пределы, свыше которых остальная сумма заработка поступает на парт-заимопомощь. Некоторые думают, что разъяснение членам партии и беспартийным активистам решений съезда это мол дело главным оразом агитаторов, агитпропов. А наше дело организовать, но это неправильное разделение. Партийный организатор, начиная с ячейки, организует изучение членами партии решений съездов в процессе организации всей партийной работы, начиная с собраний ячейки, связываясь с решениями партии и указаниями товарища Ленина, всю практическую работу по их осуществлению. Решение 1923 года. 12-й съезд Российской коммунистической партии большевиков открылся 17 апреля 1923 года. Приехавший с мест делегата съезда до открытия его с волнением спрашивали нас и работников ЦК, как здоровье Ленина, будет ли он выступать с докладом на съезде. Мы, к великому сожалению, ничего утешительного ответить делегатам не могли. Мы рассказывали им, что ЦК до последнего момента все еще надеялся, даже отсрочил открытие съезда на месяц в надежде на выздоровление нашего родителя. Дорогого Ильича. Но в апреле выяснилось, что болезнь Ленина затягивается и что он на съезде не сможет быть. Это, конечно, очень огорчало делегатов съезда, особенно тех, которые ни разу не слышали и не видели живого Ленина. Вот беда-то какая для партии, да и для нас самих, говорили с горечью. Мы говорили делегатам, что Ленин, хотя и не выступает сейчас с докладами и речами, усиленно работает над коренными проблемами и задачами партии, и к 12-му съезду вооружил партию и съезд такими важными трудами, как странички из дневника о нашей революции по поводу записок Суханова, о кооперации, как нам реорганизовать рабкрин, предложение к съезду партии, письмо к съезду «Лучше меньше да лучше», о придании законодательных функций Госплану, к вопросу о национальностях или об автономизации и другие. Беседа с делегатами, мы, ответственные работники ЦК, непосредственно соприкасавшиеся с прибывшими на съезд, в частности я,